Дик Сент не отходил от штурвала. Он привязал себя за пояс веревкой, чтобы какая-нибудь волна не смыла его в море. Том и Бат также привязаны, стояли рядом, готовые прийти ему на помощь. На носу, ухватившись за Битинг, несли вахту Геркулес и Актеон. Примечание. Битинг — стойка или тумба, предназначенная для крепления якорного каната, когда судно стоит на якоре. Миссис Уэлден, маленький Джек, старая Нэн и кузен Бенедикт, повинуясь приказу Дика Сенда, не покидали каюту на корме. Миссис Уэлден охотнее осталась бы на палубе, но Дик твердо приказал ей удалиться, так как иначе она без всякой нужды подвергала бы себя смертельной опасности. Все люки были наглухо задраены. Оставалось надеяться, что они выдержат даже в том случае, если большая волна обрушится на судно. Но если они сдадут под тяжестью воды, корабль наполнится водой и пойдет ко дному. К счастью, груз пилигрима был хорошо закреплен, несмотря на страшную качку, не сдвинулся с места. Дик еще больше сократил часы, отведенные им для сна. Миссис Уэлден начала даже тревожиться, как бы он не заболел от переутомления. Она настояла, чтобы Дик хоть немного отдохнул. В ночь с 13 на 14 марта, когда Дик лег спать, случилось такое происшествие. Том и Бат находились на корме. Негора, который редко появлялся в этой части корабля, неожиданно подошел к ним и даже попытался завести разговор, но ни старик Том, ни его сын ничего ему не ответили. И вдруг, когда судно накренилось на борт, Негора упал и, наверное, сорвался бы в море, если бы не успел уцепиться за Нактоус. Том вскрикнул, он испугался за компас — Дик Сэнд расслышал сквозь сон этот крик, мгновенно выбежал на палубу и бросился на корму. Но Негора уже поднялся на ноги, держа в руках железный брусок, который он вынул из-под Нактоуза. Он спрятал этот брусок, прежде чем Дик увидел его. Значит, Негора хотел, чтобы стрелка компаса снова указывала правильное направление? Да, ибо теперь юго-западный ветер служил его тайным целям. — Что случилось? — спросил Дик Сэнд. Да вот этот проклятый кок упал на компас, — ответил Том.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 «Вот как!» — насмешливо протянул Негора. И этот человек, обычно так хорошо владевший собой, сделал угрожающее движение. Молодой капитан выхватил из кармана револьвер и прицелился в судового кока. «Негора», — сказал он, "Знаете, что я никогда не расстанусь с револьвером и что при первом же случае нарушения дисциплины я прострелю вам в голову». В этот момент Негора вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила пригибает его к палубе. Это Геркулес положил свою тяжелую руку ему на плечо.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 Он спрашивал себя, нет ли связи между сегодняшним нечаянным падением Негора и поломкой первого компаса. Зачем пришел на корму судовой кок? Может быть, ему для чего-то надо, чтобы и второй компас пришел в негодность? Но для чего? Это было совершенно непонятно. Ведь Негора не меньше, чем все остальные, должен был желать поскорее добраться до американского материка.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 Всю неделю буря свирепствовала с прежней силой. Барометр упал еще ниже. С 14 по 26 марта ветер не спадал ни на минуту, так что нельзя было выбрать момента затишья, чтобы поставить паруса. Перегрим несся на северо-восток со скоростью не менее 200 миль в сутки, но земля все не показывалась. А ведь эта земля, континент Америки. Огромным барьером протянулась между Тихим и Атлантическим океаном более чем на 120 градусов. Диксен спрашивал себя, не потерял ли он рассудка, не утратил ли ощущение реальности, не идет ли пилигрим уже много дней неправильным курсом. Но нет, он не мог так ошибиться. Солнце, хотя и невидимое за тучами, неизменно всходило перед носом корабля и закатывалось за его кормой. Что же в таком случае произошло с Землей? Это Америка, которую его корабль мог разбиться. Куда она девалась?» Северную или Южную, все было возможно в этом хаосе, но хоть одну из них пилигрим миновать не мог. Что произошло с начала этой ужасной бури? Что происходит сейчас, если этот берег, к счастью или несчастью для путников, все не появляется перед ними? Значит, оставалось только предположить, что компас обманул их? Ведь Дик не мог проверять его показания после того, как был испорчен второй компас. Этого-то он и боялся, ведь чем еще можно было объяснить, что до сих пор не видно никакой земли? Все время свободное дежурство у штурвала дико рассматривал карту, но сколько он не вопрошал ее, ни она, никто другой не мог разъяснить загадки, которую задал всем Негора. Около восьми часов утра 26 марта произошло событие величайшей важности —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 Вершина горы находилась в десяти милях с подветренной стороны по левому борту. Просвет между тучами увеличивался, и теперь ее уже можно было различить совершенно отчетливо. Без сомнения, это был какой-нибудь мыс на американском континенте. Пилигрим, плывший с оголенными мачтами, не мог повернуть к нему, но теперь он обязательно должен был подойти к земле. Это стало вопросом нескольких часов. Было уже восемь часов утра, значит, до наступления полудня Пилигрим подойдет к берегу. По знаку юного капитана Геркулес отвел в каюту миссис Уэлден. В такую сильную качку сама она не могла бы пройти по палубе. Постояв еще минутку на носу, молодой капитан вернулся к штурвалу, который держал Том. Наконец-то Дик увидел эту долгожданную и такую желанную землю. Но теперь вместо радости он испытал страх. Да, сейчас, когда пилигрим мчался, несом и ураганом, появление земли с подветренной стороны означало крушение со всеми его ужасными последствиями. Прошло два часа. Скалистый мыс был уже виден на траверсе пилигрима. Траверс — направление перпендикулярное к курсу судна. В этот момент Негора снова появился на палубе. Он пристально посмотрел на берег, кивнул головой с видом человека, разобравшегося в положении, и, пробормотав какое-то слово, которого никто не расслышал, тотчас же ушел в свой камбус. Дик Сент тщетно старался разглядеть низкую линию побережья, которая должна была тянуться за мысом. Прошло два часа. Мыс все еще виднелся слева, за кормой судна, но берег не появлялся. Между тем горизонт прояснился, и высокий американский берег, вдоль которого тянется гигантская горная цепь андов, можно было бы отчетливо увидеть даже на расстоянии двадцати миль. Дик Сент вооружился подзорной трубой и, медленно переводя ее, осмотрел всю восточную сторону горизонта. Ничего. Он ничего не увидел. Два часа по полудню, замеченная утром, земля исчезла позади перегрима. Впереди даже в подзорную трубу нельзя было обнаружить ни высоких, ни низких берегов. Тогда Дик громко вскрикнул, бросился вниз по трапу и вбежал в каюту, где сидели миссис Уэлден, маленький Джек, Нэн и кузен Бенедикт. «Остров!» — воскликнул он. «Это был только остров!» «Остров, Дик? Ну какой?» — спросила миссис Уэлден. «Сейчас посмотрим по карте», — ответил юноша. Избегав свою каюту, он принес корабельную карту.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 Уверенность молодого капитана передалась всем окружающим, даже миссис Уэлден повеселела. Усталые путешественники чувствовали себя так, словно все беды уже миновали, словно пилигрим находится неподалеку от надежной гавани и надо только подождать прилива, чтобы войти в нее. Остров Пасхи, его настоящее название Вайху или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 Теперь, когда благодаря острову Пасхи он точно знал свое место, он опять поверил, что он хозяин корабля и сумеет довести его до безопасной гавани. Да, вид этого ничтожного, затерянного в океане острова, как по волшебству, вернул дикую веру в себя. Пусть Шуна по-прежнему была игрушкой урагана, но, по крайней мере, они плыли теперь не вслепую».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 Но оставался еще ураган, чья ярость, казалось, не хотела утихать. Молодой капитан мог подготовить свое судно для борьбы с ним, но он не мог приказать ветру ослабеть, волнам успокоиться, небу проясниться. На борту своего корабля он был первым после Бога, но за бортом один лишь Бог повелевал ветрами и волнами».